Охотник долго стоял в задумчивости. Наконец, словно приняв решение, он тряхнул кудрявой головой. — Пусть так, впоследствии, — сказал он и хотел уже уйти, как перед ним снова появилась Хулия. — Антонио, неужели нет надежды? — Верь, Хулия, все равно ты будешь моей. — Против воли матушки? — Никогда. Мы уговорим ее. — Когда? «Очень скоро, если ты обещаешь не забывать меня!» «О, никогда, никогда!» «Тогда верь мне, мы будем счастливы!» «Прощай», — сказала Хулия, — «поцелуй меня в последний раз!» «Прощай», — ответил охотник, прижавшись губами к ее лбу. «Прощай», — повторила Хулия и, поцеловав руку Антонио, бросилась бегом обратно в сад. «Ты будешь моей женой! И скоро!» — крикнул охотник ей вдогонку и решительно направился в таверну у черного быка. Когда он пришел туда, в таверне было пусто. Чадный огонек едва мерцал в светильнике, свисавшем с потолка на позеленевшей медной цепочке. «Исаак! Маэсса Исаак!» — крикнул охотник. Дверь скрипнула, и на пороге показался Исаак. «Ах, это вы!» — сказал он а я уже собирался запирать, думал, вы не придете. — Где они ждут меня? — Поглядите туда, — сказал еврей, выйдя с ним вместе на улицу. — Видите, вон там прямо рощица? — Да. — Справа от нее будет тропинка. Идите идите по ней, пока не наткнетесь на развалины. Там и найдете то, что ищете. — Отлично, — ответил охотник и зашагал в указанном направлении. Пройдя немалое расстояние, Антонио внезапно увидел перед собой какое-то мрачное строение. «Здесь. Поищем входа». Едва он собрался обойти вокруг ограды, как кто-то окликнул его по имени. Антонио узнал голос англичанина. «Как дела, Антонио?» — нетерпеливо спросил Ричард. «Я с вами». «Дай руку, ты настоящий мужчина. Теперь идем к Моргану, он ждет тебя». Разве он меня знает? Он много о тебе слышал. Пошли. Они вошли в просторное помещение, озаренное огнем, пылавшим в большом очаге. Вокруг него сидели какие-то люди, жарившие на вертелах разрубленные на куски бычьи туши. Никто не оглянулся на вновь прибывших. Англичанин и железная рука, пройдя через всю комнату, оказались перед другой дверью. За ней слышался разноголосый шум. «Здесь», — сказал англичанин. Он толкнул дверь, мексиканец последовал за ним и увидел перед собой многолюдное и весьма необычное сборище. Комната, чуть поменьше соседней, лишенная всякой обстановки, была заполнена толпой охотников, моряков, земледельцев, живодеров, кто сидел на камне, кто на своем плаще, а кто и просто на полу, Посередине стоял Джон Морган, опершись на один из деревянных столбов, поддерживавших кровлю. При виде железной руки Морган приветствовал его изысканным поклоном, показавшим, что человек этот отличался по своему воспитанию от окружающей его толпы. Антонио «Железная рука» занял место рядом с другими. Морган продолжал свою речь среди почтительного молчания. «Я задумал, — говорил грозный пират, — великий план. Ваша отвага поможет мне быстро осуществить его. Вы знаете, что Мансвельд, наш бывший адмирал, скончался. Губернатор Большой Земли Хуан Перес де Гусман одержал над нами победу у острова Санта-Каталина. Но я обещаю вам отомстить за это поражение. Нам достанутся все острова, принадлежащие сейчас испанцам, — Нашими будут все города и селения на побережье. Мы станем хозяевами и владыками Антильского моря, хозяевами и владыками всех морей, омывающих берега Индий. Я обещаю вам, золото, женщин, всего будет у вас в изобилии. Но для этого нужно, чтобы вы шли за мной и помогали мне, чтобы я полагался на вас как на свою руку и свое сердце, чтобы я мог приказывать вам, как своей руке и своей шпаге, управлять вами, как управляют своим кораблем. Как вы знаете, у нас существует обычай скреплять договор своей подписью. Каждый из вас должен прихватить с собой нужное количество пороха и пуль. Прежде всего, вам придется внести долю на жалование судовому плотнику и врачу. Что касается судов то вы их получаете даром, целое флотилии стоит у меня наготове. Тот, кто потеряет в сражении правую руку, получит в возмещение 600 песо или 6 рабов. Если левую 500 песо или 5 рабов. Столько же за правую ногу, за левую ногу 400 песо или 4 рабов. За один глаз 100 песо или одного раба. Эти суммы выплачиваются из общей добычи в первую очередь. Затем капитан получает долю, равную доле пяти человек. Остальное делится поровну между всеми. Вот мои условия. Договор готов. Подписывайте». Один из сопровождавших Моргана людей развернул большой пергамент и достал чернильницу с несколькими перьями. «Вы первый?» — обратился Морган к Антонио. Железная рука взял перо и подписался. Пират наклонился, чтобы прочесть его подпись, но увидел лишь Антонио железная рука. Все собравшиеся подходили один за другим и скрепляли договор своей подписью. Неграмотные ставили крест, а имя писали за них товарищи. Когда обряд был закончен, Морган заговорил снова. «Теперь вы торжественно скрепили наш договор». Как выполняем мы договоры, вам известно. Через две недели у мыса Тибурон на западном побережье острова появится корабль, и корабль этот всех воспримет на борт. Условным знаком будет желтый вымпел на фох-мачте пароль «Морган Санта-Каталина». Ибо не пройдет и месяца, как остров Санта-Каталина будет наш, и десяток лучших наших кораблей встанет у южных берегов острова Кубы, Невдалеке от портов Сантьяго, Баямо, Санта-Мария, Тринидад, Сагуа и мыса Курентес. Там, на виду у испанцев, близ самого богатого из испанских островов, мы соберем военный совет и решим, какую крепость мы захватим первой. Все поняли меня? Да. Тогда я, Джон Морган, никогда ничего не обещавший впустую, Обещаю сделать вас богатыми и могущественными. Да здравствует, адмирал! Теперь расходитесь и помните полная тайна. Железная рука направился к выходу, но Морган остановил его. Пират с охотником остались вдвоем.